Глава двадцатая. Свадьбу играли в центре села. Еще издали они увидели яркие огни в ярких пятнах света. Дождь, казалось, шел еще сильнее. Несмотря на непогоду, двери дома были распахнуты, и на широком кольце стояли люди. Всё время кто-то входил и выходил. Весь переулок был оживлен, полон шорохов и непонятных звуков. Они молча шли вдвоем, закутанные в чёрные дождевики. И в переулке слышны были их шаги, тяжелые и широкие шаги генерала, ступавшего прямо по лужам, и легкие быстрые шаги священника. Они на мгновение остановились у порога, обе створки дверей были распахнуты. На крыльце празднично одетые парни курили и тихо разговаривали. Они вошли внутрь. Генерал первым, священник за ним. Коридор был полон людей, женщин и галдящих ребятишек. Бараван смолк, и слышны стали голоса мужчин. В коридоре произошла небольшая заминка. Кто-то поспешил в дом сообщить об их приходе, и к ним вышел старик, явно удивленный. Он приветствовал их, приложив руку к сердцу, помог им снять накидки, которые повесил возле крестьянских гун. Когда они вошли в большую комнату, сопровождаемые хозяином дома, все оживились, Стали перешептываться. Генерал не ожидал, что их появление произведет такое впечатление. Он настолько растерялся, что поначалу все видел смутно, как в тумане, словно искры из глаз посыпались от сильного удара по голове. Кто-то усадил его за стол, кто-то взял у него шинель, и он, благодарно кивнув кому-то, пробормотал несколько слов. Только когда вновь гулко зарыкатал барабан и запеликала скрипка, и снова начался танец, он стал понемногу приходить в себя. Затем он услышал мелодичный звон стекла, и кто-то рядом сказал на его языке. Нужно чокнуться. Он последовал совету, и выпил. Тот же голос принялся что-то объяснять, но генерал был еще не в состоянии ясно воспринимать окружающее. Он и сам не мог понять, отчего он так растерялся. Теперь свадьба ожила, как огромное существо, бесформенное и могучее. Оно дышало, двигалось, бормотало, танцевало и одурманивало все вокруг горячей, опьяняющей мутной страстью. Прошло немного времени, прежде чем генерал окончательно пришел в себя. Тут только он заметил, что мальчишки не сводят с него восторженных глаз — Они наклонялись друг к другу, показывая пальцами в его сторону, и что-то пересчитывали, наверное, золотые пуговицы или его генеральские нашивки, потому что потом они спорили друг с другом, покачивая головами. Первый, кого он выделил из толпы, был тоже военный, солдат без фуражки. Ему объяснили, что это брат невесты, и именно из-за него откладывали свадьбу, ждали его возвращения из армии. Солдат смеялся, болтал с девушками. Затем генерал разглядел всех остальных. Стариков с огромными усами, сидящих скрестив по-турецки ноги, на миндере, постепенно беседующих, дымящих длинными трубками. Миндера — деревянная лавка вдоль стены. Невесту, одетую в белое, очаровательно разрумянившуюся от смущения, жениха около нее — сбившихся в кучки девушек, хихикающих и шепчущих по углам, молодых парней, затягивающихся первыми в своей жизни сигаретами, бойких, смуглых музыкантов, снующих из комнаты в комнату озабоченных женщин и, наконец, одетых в черное старух с мрачными лицами мучениц с древних выцветших икон. Генерал только разглядывал всех и совершенно ни о чем не думал. Он пел ракию, И все время улыбался сам, не зная, кому и чему улыбается. Я не знаю, из какой ты армии, потому что я никогда не разбиралась в военной одежде. А теперь я уже слишком стара, чтобы научиться этому. Но ты иностранец и служишь в одной из тех армий, что приходили нас убивать. Тебя научили проклятому ремеслу завоевателя, и ты один из тех, что сделали меня больной, с сумасшедшей старухой, которая ходит на чужую свадьбу, сидит в углу и неслышно разговаривает с тобой. Никто не слышит, что я тут бормочу, потому что у всех большая радость, я не хочу портить другим веселье. И потому что я не хочу портить им веселье, я сижу здесь в углу и шевелю губами, тихо проклиная тебя, совсем тихо, чтобы никто не слышал. Я хочу знать, как ты посмел прийти на эту свадьбу, Как тебя только ноги послушались и принесли сюда. Сидишь тут за столом и улыбаешься, будто придурок. Вставай сейчас же, бери шинель и уходи в дождь, туда, откуда пришел. Неужели ты не понимаешь, что ты здесь совершенно лишний, будто проклят? Женщины продолжали петь. Генерал почувствовал, что в груди у него разливается тепло. Он словно купался в огнях и звуках как в теплом душе, смывающим с его тела могильный тлен, запах разложения и смерти. Генерал пришел в хорошее расположение духа. Ему захотелось побеседовать с кем-нибудь. Он поискал глазами священника, тот сидел напротив за столом, сидел, не глядя по сторонам. Генерал наклонился к нему. «Видите, как здесь хорошо?» Священник промолчал. Генерал почувствовал тревогу. Чужие взгляды впивались в него, словно стрелы. Они вонзались в карманы, в пуговицы, в погоны, и лишь изредка прямо ему в глаза. Темные тяжелые стрелы мужчин и легкие, быстрые, скользящие стрелы девушек. Словно раненная но гордая птица ты полетишь. — Это очень занятно, верно? — спросил он снова священника. Но священник опять не ответил ему. Он быстро взглянул на него и отвел глаза. — Эти люди нас уважают, — сказал генерал. Мы им внушаем уважение, хотя мы и были врагами. Смерть везде уважают. — Война уже давно закончилась, — продолжал генерал. — Кто старое помянет, я уверен, что никто на этой свадьбе не видит в нас врагов. Посмотрите, как все веселятся. Священник промолчал. «Похоже, он чувствует себя здесь не в своей тарелке», — подумал генерал. «А я здесь, в своей тарелке или нет?» «Трудно сказать. Но лишние мы или нет, уйти мы уже не можем. Легче подняться под пулеметным огнем, чем встать сейчас, взять шинель и уйти в дождь с этой свадьбы. Ты сам понимаешь, что ты здесь лишний». Ты чувствуешь, что кто-то тебя здесь проклинает, потому что проклятие матери — самое страшное из всех проклятий. И хотя тебя приняли с почетом, ты понимаешь, что не нужно было приходить сюда. У тебя дрожит рука, когда ты поднимаешь рюмку с ракии, и перед твоими глазами возникают жуткие видения. Снова зарокотал барабан, зарыдала Гернета. Гарнета — народный музыкальный инструмент типа кларнета. Ей вторили скрипки. Пришли ещё гости, запоздавшие в мокрых насквозь гунах. Они обнялись со всеми по очереди и уселись за стол. «Похоже, свадьба у них нечто святое», — подумал генерал. «Иначе они не стали бы добираться сюда ночью. Дождь хлещет вовсю. Такой ночью и окоп не выкопаешь, его сразу зальёт водой». Говорят, ты собираешь своих мертвых земляков. Может, ты много уже собрал и соберешь еще больше. Может, ты даже всех соберешь. Но одного тебе не найти вовеки веков. Так же, как мне не увидеть никогда ни мою дочку, ни моего мужа. Хотя мне и хочется рассказать тебе о том, кого ты никогда не найдешь. Но я не стану, потому что не хочу портить праздник людям. Ну и дождь лил той ночью. Еще сильнее, чем сегодня. Все вокруг было залито водой. Даже яму нельзя было выкопать. Она сразу наполнялась водой, совершенно черной водой. Словно она просачивалась из самой ночи. И все же я вырыла яму. Но я не скажу об этом ничего, чтобы не отравлять другим веселье, даже если это и твое веселье, будь ты проклят. Генерал закурил сигарету, сигарета показалась ему крохотной по сравнению с огромными трубками, вырезанными из корней можжевельника, длинными и черными, которые держали в руках старики, затягиваясь после каждой фразы, словно для поддержания неторопливого ритма беседы. Хозяин дома, совсем древний старик, который встретил их в коридоре, подошел и сел рядом с генералом с такой же трубкой в руках, как у остальных стариков. На груди у него на черном сукне блестела желтая медаль. Генерал часто видел такие желтые медали у крестьян, и за каждой медалью ему чудилось бледное лицо убитого солдата из его армии. Он улыбнулся старику, морщинистое лицо которого... Напоминал ему потрескавшийся ствол все еще крепкого дерева. Человек, сидевший рядом с ним, перевел ему слова старика. Хозяин дома просил извинения у гостя, что не может уделить ему подобающего внимания, потому что гости продолжают приходить, и ему нужно встречать их. Генерал пробормотал несколько раз. «Ну что вы, я понимаю и благодарю вас». Старик помолчал и неторопливо затянулся своей трубкой. Затем спокойно спросил его, «Из каких мест к нам?» Генерал ответил. Старик задумчиво кивнул, и генерал понял, что он никогда не слышал о его родном городе, хотя это был большой и известный город. «А жена, дети у тебя есть?» Снова спросил его старик. «Да, я женат, — сказал генерал, — и у меня двое детей». — Дай им Бог здоровья. — Спасибо. Старик снова затянулся трубкой, и на лбу у него появились глубокие морщины, словно он собирался сказать что-то важное. Генерал испугался, что старик заведет речь именно о том, о чем он меньше всего хотел здесь говорить. — Я знаю, зачем ты здесь, — сказал старик совершенно спокойно, и генералу словно нож вонзили прямо в сердце. Все это время он со страхом ждал разговора, который мог бы привести к какому-нибудь инциденту. Он сам старался забыть, кто он такой. Тогда и другие, возможно, забудут об этом. Ведь он мог быть просто туристом, интересующимся народными обычаями. Он расскажет потом о них друзьям у себя на родине. Генерал уже жалел, что пришел на свадьбу. «Да», — продолжал старик, — Это хорошо, что ты собираешь убитых солдат. Каждый раб Божий должен покоиться у себя на родине. Генерал кивнул в знак согласия. Старик извинился, с трудом поднялся. Ему нужно было встречать и приглашать к столу новых гостей. Генерал с облегчением выпил. Настроение у него опять поднялось. Опасность провокации миновала. Теперь он мог беззаботно веселиться и пить, сколько ему вздумается. Видите? Снова спросил он священника. Язык у генерала слегка заплетался. Они нас уважают, я же говорил. Кто старое помянет, тому глаз вон. Что вы сказали? В таких ситуациях нелегко разобрать, где требования обыча, а где уважение, ответил ему священник. Генерала всегда уважают. Генерал выпил еще рюмку. «Знаете, чего мне хочется?» — спросил он, приблизив лицо к священнику. Глаза его при этом лукаво блеснули. «Мне хочется потанцевать». Священник был поражен. «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно». Священник нервно дернул головой. «Да что с вами сегодня?» «Генерал разозлился. Хватит меня опекать, я не ребенок. Оставьте меня в покое, черт вас побери». Я не желаю, чтобы кто-то опекал меня. «Потише», — сказал священник. «Они могут услышать. Когда вы, наконец, прекратите мною командовать?» Священник потёр рукой лоб, словно говоря, только этого нам не хватало. «Я буду танцевать, и точка. Но вы же не умеете, вы будете выглядеть смешным. Я не буду выглядеть смешным, танцы у них простые. И потом, кого мне стесняться? Этих крестьян?» Священник снова потёр лоб рукой. Мне сказали, что сегодня в клубе ты спрашивал о нём. Похоже, ты давно уже его ищешь. Ну для чего тебе нужен этот проклятый полковник? Может, он был твоим другом? Ну конечно, он был твоим другом, раз ты его так долго ищешь. В селе опросили всех до единого, ведь все знают, что он гниет в земле где-то тут рядом. Но никто и представить не может, где. Ты уйдешь отсюда без твоего друга, без твоего проклятого друга, сломавшего мне всю жизнь. И уходи как можно скорее, потому что и на тебе тоже проклятие. Теперь ты сидишь с как ягненок, улыбаешься, глядя на танцующих. Но я-то знаю, что у тебя на уме.